Глава седьмая Сергей посмотрел на заполненное доверху золотом ведро и улыбнулся. «Предложение действительно заманчивое», сказал старшеклассник, разглядывая золотую руду. «Но я откажусь. Не пойми меня неправильно, я не трус. Просто одно дело люди, которые боятся угодить в тюрьму, другое дело монстры, которые только и думают, что обгладать наши кости. — Так ты мне веришь? — слегка воодушевился Денис. — У тебя куча денег, ведро золота, в погребе не пойми какое оборудование и заколоченной досками дверь. Если юный ученый говорит, что видел пещерных чудовищ, значит, так оно и есть. Но помогать ты не хочешь. Я повторюсь, жизнь мне дороже денег как неудобно все-таки вышло. Сергей потер подбородок, обдумывая, как сказать мальчишке правду. Знаешь, быть умным, уметь считать, знать теоремы и формулы это хорошо, но иметь жизненный опыт куда лучше. Эх, ты так наивен, что мне даже жаль с тобой так поступать. Но кто, кроме меня, преподаст тебе этот урок? О чем ты? Я с десяток раз спросил, откуда у тебя деньги, и ты, как наивный дурачок, привел меня к ведру сокровищ. Такие тайны нужно держать в секрете, особенно от людей, с которыми знаком всего пару часов. Вот скажи, зачем мне соваться в логово монстров, когда я могу забрать твое ведро? Ты ведь шутишь, правда? Я думал, ты хочешь мне помочь, я и помогаю». Сначала избил Игната и тех школьников, а теперь преподаю тебе важный урок. На этом наша сделка заканчивается. Давай поступим так. Чтобы на тебе не появилось лишних синяков, я заберу золото и уйду. А ты останешься здесь размышлять над своим поведением. Пожалуйста, не надо этого делать. Я все уяснил, осознавая, что Сергей не шутит, Денис преградил ему путь к золоту и встал на колени». «Не забирай его, прошу. Это все, что у меня осталось. Без этих денег мне не закончить исследование и не построить университет. Поверь, это очень важно. Если я завершу телепортационное устройство, люди смогут переправлять донорские органы с одного континента на другой. Это сделает подобные операции намного дешевле и спасет тысячу жизней. Что у меня другие жизни, когда у меня есть своя?» — Что бы ты ни сказал, малец, мое решение не изменится. Так что уйди с дороги. — Я тебе не позволю! — закричал Денис. Его охватила паника. Не зная, что сам творит, он бросился на Сергея. Старшекласснику не составило труда толкнуть его в сторону. Не вставай. Пойми, если я тебя сейчас изобью, получится, что ты выкинул 200 тысяч на ветер. И вот еще. Не вздумай никому рассказывать об этом. Во-первых, вот так добывать золото и не платить налоги противозаконно. А во-вторых, тела балаболов часто исчезают без следа. Сергей взял тяжелое ведро и поднялся наверх. Денис долго сидел на полу в надежде, что тот вернется и скажет, я пошутил. Думай в следующий раз, кого пускай же в дом. Прошло полчаса, но старшеклассник так и не вернулся. Утратив надежду, Денис поднялся на ноги и стал расхаживать по погребу. «Все очень и очень плохо», говорил себе мальчик. «Игнат и прежде хотел меня избить, но теперь, после стычки с Сергеем, он будет жаждать этого больше всего на свете. Самое ужасное произойдет, когда он узнает, что у меня больше нет телохранителя. Встреча с монстрами из катакомб И та будет более приятной. Кстати, о них. У меня в погребе портал, который я не в силах закрыть. Я так увлекся добычей золота, что совсем забыл про науку. Теперь у меня ни телепортационного устройства, ни денег. Хуже ситуации не придумаешь. Все, абсолютно все идет наперекосяк. Такое ощущение, что проблемы преследуют меня с самого рождения». Обида внутри мальчика полыхнула приступом гнева. Он со всей силы ударил ногой о заколоченные досками двери и проделал в них дыру. Как оказалось, двери были плохого качества, проще говоря, пустыми внутри. Синий свет из дырки заставил Дениса прийти в себя. — Повезло, хоть дырка небольшая, — подумал Денис. — В такую щель пролезет лишь крыса или небольшой кусочек Золото. Денис почесал затылок, его разум выдал идею. Мальчик резким движением сбросил все лишнее со стола на пол и принялся рисовать чертеж нового устройства. Оно состояло из множества деревянных деталей и функционировало за счет механики. Стоило покрутить ручку, как все приходило в движение. Отвертка поддевала кусочек золота, который падал в деревянную траншею, скатывался через дырку в двери и попадал в ведро. После каждого движения отвертки свет фонарика угасал, заставляя золото появиться вновь. Это можно было назвать небольшим заводом по производству золотой руды. Главной проблемой являлась установка этого устройства. Как ни крути, Денису придется вернуться в катакомбы. В голове Дениса прозвучал звонкий смех. Мальчик вздрогнул от ужаса. Он никак не мог забыть внешний вид и нисходящую исходящую от крота человека. Но юный гений для себя уже все решил. Он сразится со своими страхами и рискнет забрать у монстров свое. Но перед этим он хорошенько подготовится. Четыре дня не пропали даром. Денис смастерил себе легкую защиту из досок, изучил множество пособий по ловушкам, а также вооружился сумкой с надувными шариками. Звучит смешно, но каждый из цветных шаров был наполнен хлороформом, который с легкостью валил с ног взрослого человека. Также не обошлось и без крепкой палки. Что ж, приступим! Решительно заявил Денис и принялся отрывать доски от двери. На последней он сильно замешкался, лишь она отделяла его от хохочущих монстров. Дверь открылась, перед Денисом вновь предстала синяя пелена. Перед тем, как ринуться в катакомбы, мальчик привязал к палке телефон и просунул его внутрь. Запись на телефоне показала, что все чисто. Денис занес в катакомбы деревянный забор. С его помощью мальчик хотел ограничить перемещение крота людей и вынудить их наступать на ловушке. Не успел Денис перенести все необходимое в катакомбы, как из темноты донесся звонкий смех. Рота людей было много. Все они очень быстро приближались к мальчику. Не успевая вернуться в свой погреб, Денис потушил свет, прикрылся забором и улегся на землю у стены. Благодаря броне из досок это был идеальный камуфляж. Секунду спустя катакомбы осветил свет масляных ламп. Через щель в заборе Денис наблюдал, как низкорослые существа добывают крупные куски золота и складывают их в деревянную телегу. Один из людей уставился прямо на Дениса. Делая маленькие шаги короткими ножками, существо быстро подошло к забору и встало на него сверху. Как оказалось, его привлек кусок золотой руды, что выглядывал из стены. Несмотря на свои размеры, обитатель катакомб был очень силен. Одним ударом кирки он заставил золото упасть ему в руку. Довольный своей добычей, он спрыгнул с забора и бросил руду в телегу. К счастью Дениса, монстры ушли так же быстро, как и появились. Мальчик выбрался из своего укрытия, включил свет и замер. Один из местных обитателей — Отстал от основной группы и в результате чего встретился с Денисом лицом к лицу. Существо долго таращилось на мальчика своими черными глазами, а после начало издавать этот ужасно звонкий смех и мотать головой из стороны в сторону, словно будильник. Понимая, что на этот смех могут сбежаться остальные, Денис незамедлительно швырнул наполненный хлороформом шарик ему в лицо. Шарик лопнул сразу же, как коснулся острых зубов. Жидкость растеклась по грязной бороде, но не свалила монстра с ног. Закончив мотать головой и смеяться, крото человек бросился на мальчика. Его острые когти оставили на деревянной броне глубокие отметины и даже отцарапали кожу. Только не паникуй, повторял себе Денис, прикрывая лицо руками. Паника еще никого не спасала. «Думай, что ты можешь сделать!» Единственным решением стало огреть монстра палкой по голове. Крото-человек оказался твердолобым созданием. Он лишь пошатнулся и вновь напал. На этот раз он вцепился в ногу и начал кусать ее, словно собака. Доски хрустели под острыми зубами, приводя мальчика в еще больший ужас. В панике Денис продолжал бить монстра палкой изо всех сил. Через пару секунд, когда от деревянной брони остались лишь щепки, челюсти монстра стали вялыми. У Дениса хватило сил, чтобы отбросить его от себя. Крото-человек поднялся на ноги, прокружился на месте и рухнул на землю. Хлороформ, наконец, справился со своей задачей, однако он повлиял и на мальчика. Денис ощутил тошноту и сонливость. Руки и ноги стали невероятно тяжелыми. У него едва хватило сил залезть в сумку, откупорить бутылку с нашатырным спиртом и поднести ее к носу. Бодрость пронеслась по телу и голове словно выстрел из пушки. Придя в себя, Денис прислушался, не бегут ли сюда другие кроты-люди. В катакомбах стояла гробовая тишина. Оставлять его в живых опасно, — подумал Денис, рассматривая поверженного монстра. Мало того, что он очень силен, так еще и других людей сюда приведет. Придется убить и оттащить тело подальше от прохода. Денис взял тяжелый кусок золота и занес его над головой крота-человека. Даже несмотря на всю свирепость и внешний вид монстра, мальчик не смог забрать его жизнь. Отбросив золото в сторону, Денис достал веревку, крепко связал монстра и затащил его в погреб. Опасаясь, что пленник очнется, Денис установил ловушку. Стоит круто человеку дернуться, как шар, наполненный хлороформом, упадет ему на лицо. Чтобы не возвращаться в катакомбы снова, Денису было необходимо обезопасить устройство по добыче золота. Еще раз убедившись, что в тоннелях никого, Денис принялся устанавливать забор и ловушки. Забора было мало, поэтому Денис вколачивал его ближе к стенам, оставляя узкий проход посередине. Денег на капканы у мальчика не было, поэтому он использовал ловушки из книг. Самая опасная из них была ловушка с проволокой. Оступившись на ней, монстр падал на закопанную в земле доску с гвоздями. Денис Долго думал, стоит ли вообще ставить такую ловушку. Ведь в нее может угодить и сам охотник. Успокоив себя мыслью, что ему больше не придется спускаться в эти катакомбы, мальчик установил очередную проволоку. Следующей линией обороны после забора и проволоки были самодельные арбалеты и глубокая яма. Денис очень серьезно подошел к вопросу о своей безопасности. После установки механизма для добычи золота Мальчик проверил его работу и поспешил вновь заколотить двери. Денис с облегчением выдохнул и присел на стул. Мальчик очень вымотан, он проделал невероятную работу, сразился с монстром и выжил. За сегодняшний день у него произошло больше событий, чем за всю жизнь. Денис посмотрел на мирно спящего пленника и задумался о его дальнейшей судьбе. Что мне с ним делать? Убить не могу. Отпустить тоже. Как я сразу об этом не подумал? Вдруг осенило юного гения. Передо мной неизвестный науки зверь. Я могу следить за ним, изучать повадки, а после написать книгу. Нужно будет приобрести большую клетку и новую камеру. Но это уже ближе к утру. Наверное, неправильно называть зверем существо в штанах и ботинках но и человеком его не назовешь. Если бы не доски на моей ноге... Даже представить страшно, что он мог откусить мне ногу. Нужно быть с ним осторожнее. Денис еще какое-то время сидел в погребе, наблюдая за спящим крото-человеком. Мальчик вспомнил фильмы, в которых дети часто дружат с монстрами. — Может, и у меня получится, — задумался Денис. Он любит те же конфеты, что и я носит одежду, пользуется инструментом, а значит, разумен. Мы можем найти общий язык. Однако меня беспокоит другой вопрос. Зачем существам, проживающим в катакомбах, добывать золото? А оставлю этот вопрос на завтра. Денис зевнул. После установки ловушек и сражения с кроточеловеком его сильно клонило в сон. Мальчик еще раз проверил надежность веревок, Закрыл погреб на ключ и пошел спать. В этот вечер кровать показалась ему особо мягкой и приятной. Глаза закрылись сами собой, и Денис отключился. Крепкий сон мальчика прервал сильный подзатыльник. Вот снова он ощутил боль в голове. Первое, что увидел Денис, открыв глаза — Это отдаляющееся звездное небо, смотрящее на него через дверной проем погреба. Мальчик не сразу сообразил, что происходит. Входная дверь была выломана в районе замка. Денис осмотрелся по сторонам и закричал. Несколько крота людей тащили его по лестнице в погреб».